не то у животных. У них способность строить — это инстинкт, который передается из поколения в поколение. Всю жизнь возводят они сооружения одного и того же образца, всегда из одного и того же материала, и для одних и тех же целей, для жилья, поведения потомства или хранения пищи. Иных они никогда не строят. Как же работает паук? Построив ловчую сеть, Он приделывает к центру ее сигнальную нить и по одному из радиальных лучей уходит в свое убежище. Другой конец сигнальной нити прикрепляет к лапке. Вот в тенета залетела муха. Прикоснулась к вязкой спиральной нити и прилипла. Забилась муха, жужжит, старается вырваться, а нить только растягивается и не рвется. Хуже того, муха запуталась, и в соседних липких нитях. Сеть дрожит, сигнальная нить колеблется, дает пауку знать, что обед готов и стол накрыт. Подбегает паук по своим нитям к мухе и поражает ее укусом сильных челюстей хелицер. При этом в тело добычи поступает слюна и пищеварительный сок из желудка и печени паука, обладающий ферментативным действием. Попавшую в сеть добычи у паук старается связать. Удерживая и вращая ее челюстями, ногу щупальцами и передними лапками, вытягивает он паутину из паутинных бородавок и пеленает муху. Затем подтягивает ближе к своему убежищу. Там он ее поедает или оставляет подвешенный прозапас. Путешественник, плывший по Амазонке, рассказывает о пауке, которого он наблюдал на палубе парохода. Едва зайдет солнце, как паук принимается за работу и быстро успевает выткать паутину, затем скрывается в засаду и подстерегает добычу. Нити его сетей крепки и могут выдержать даже крупную бабочку или саранчу. Этот паук обладал исключительной выдержкой. Он вылезал из укрытия только когда в паутине барахталось несколько насекомых. Тогда он медленно приближался к каждому из узников и небрежным, флегматичным движением прикладывался к нему, словно целуя свою жертву. Поцелуй этот страшен. За короткие мгновения паук успевает высосать из несчастного насекомого все жизненные соки. Затем выбрасывает труп из паутины, тщательно проверяет сети и, важно, шествует на место». Итак, пауки не грызут и не пережевывают свою добычу челюстями, как это делают хищные насекомые, а высасывают ее. Под влиянием слюны и пищеварительного сока ткани тела пленника быстро растворяются и превращаются в жидкую или полужидкую массу. Переваривание пищи начинается вне тела паука. Приложившись к жертве, паук высасывает ее при помощи сосательных движений желудка. поэтому он у пауков называется «сосательным». Затем пища поступает в среднюю кишку, в которой и завершается переваривание ее и усваивание питательных веществ. От жертвы остается только один хитиновый покров – шкурка. Долгое время паутина считалась загадкой природы. В глубокой древности был даже создан миф, объяснявший непонятную сложную творческую деятельность паука – Богиня мудрости и покровительница ремесел Афина Паллада однажды узнала, что у нее есть соперница среди смертных — Арахна, которой нет равных среди людей в ткацком искусстве. Разгорелся спор, кто же из них лучшая мастерица, и когда Арахна закончила свое покрывало, честолюбивая Афина убедилась, что простая смертная действительно ничуть ей не уступает. Но признать поражение Афина не могла, и в гневе, разорвав ткань, прокляла арахну. «Пусть будешь ты вечно висеть и вечно ткать, и пусть это наказание распространится на твоих потомков». Сейчас загадка паутины разгадана. Сложные биохимические и рентгенографические исследования показали, что она состоит из белков особой структуры — Паутина синтезируется из аминокислот крови паука в его паутинных железах. Железистые клетки вырабатывают секрет, который скапливается в просвете железы.